Параграф 3. гипотезы и теория. Гипотеза, которая не только не противоречит наблюдаемым фактам, но и подтверждается в практике людей, становится теорией. Примером превращения гипотезы в теорию является история атомистического принципа физики. Еще в Древней Греции философ Демокрит около 460-370-х годов до нашей эры учил, что вся материя состоит из мельчайших невидимых частиц, которые он назвал атомами. Слово «атом» греческое и значит буквально то, что нельзя разделить. Но в том виде, в каком это учение разрабатывалось древними философами, оно оставалось гипотезой. В средние века атомизм не находил себе сторонников, но с эпохи Возрождения ученые возродили этот принцип, однако и в этом случае атомистический принцип еще оставался гипотезой. Однако наука идет вперед. Современная физика с очень большой точностью измерила вес атомов и, определив отношение веса атомов разных элементов, раскрыла внутреннее строение атома и показала, что сам атом представляет собой целую систему электронов, вращающихся около центрального ядра. Таким образом, гипотеза превратилась в общепринятую научно проверенную теорию. Теория является тем совершеннее, чем большее количество фактов и явлений, которые до того времени были изолированными, включается в круг, объясняемый этой теорией. Совершенная теория есть та, которая подтверждена на практике, проверена практикой и служит интересам практической деятельности людей. Ярким примером этого может служить марксистско кленинская теория об обществе, о законах развития общественной жизни. Эта теория блестяще подтверждена и доказана всем ходом истории общества, всей практикой коммунистического строительства в СССР.